Глава третья. 6 телефонных звонков. 1985. -й. Стэнли Урис принимает ванну Как потом говорила Патриша Урис матери, ей следовало понять, что-то не так. Следовало понять, потому что Стэнли Урис никогда не принимал ванну ранним вечером. Он принимал душ каждое утро и иногда любил полежать в ванне поздним вечером, с журналом в одной руке и банкой холодного пива в другой. Но ванна в семь вечера? Совсем не в его манере. И еще эта история с книгами. Ему бы порадоваться, а вместо этого она не понимала, почему. Он вроде бы расстроился и выглядел подавленным. За три месяца до того ужасного вечера Стэнли узнал, что его друг детства стал писателем. Не настоящим писателем, объяснила Патрише своей матери, а романистом. Автором книг значился Уильям Денбро, но Стэнли иногда... Называл его «Заика Бил. Он прочитал практически все книги Денбро, если на то пошло, читал последнюю в тот вечер, когда принимал роковую ванну. Вечер 28 мая 1985 года. Патти сама как-то взяла одну из ранних книг Денбро из любопытства, но отложила, осилив только три главы. Это был не просто роман, как она позже скажет матери, это была страх книга. Так она это произнесла одним словом, как произносила секс-книга. Милая и добрая женщина, Патти, не умела четко и ясно выразить свои мысли. Ей так много хотелось рассказать матери об этой книге, как она ее напугала, почему расстроила, но не получилось. В ней полным-полно чудовищ, полным-полно чудовищ, преследующих маленьких детей». еще и убийство, и, я не знаю, много плохого, и боли, все такое. Надо сказать, книга показалась ей почти что порнографической. Это слово ускользало от нее, потому что в реальной жизни она ни разу его не произнесла, хотя и знала, что оно означает. Но Стэн заново открыл для себя одного из друзей детства, говорил, что напишет ему, Но я знала, что он этого не сделает. Я знала, что от этих книг ему тоже становится не по себе. И... и... и...» Тут Патти Урис начала плакать. В тот вечер, по прошествии примерно двадцати с половиной лет с того дня, в 1957 году, когда Джордж Денбро встретил клоуна Пеннивайза, Стэнли... И Патти сидели в маленькой гостиной их дома в пригороде Атланты. Работал телевизор. Пенни удобно устроилась в кресле на двоих, деля внимание между вязанием и любимой телевикториной «Семьи соперники». «Семьи соперники» – российский аналог «100 к одному. Она просто обожала Ричарда Доусона и думала, что цепочка карманных часов, с которой он всегда появлялся, Ужасно сексуально, хотя никто и никогда не вырвал бы у нее такого признания. Нравилось ей и шоу, потому что она практически всегда угадывала самый популярный ответ. В семьях-соперниках правильных ответов не было, только самое популярное. Однажды она спросила Стена, почему вопросы, которые ей представлялись такими легкими, обычно вызывали массу проблем. у семей участвующих в шоу. Возможно, дело в том, что все делается сложнее, когда ты под этими прожекторами, ответил Стэнли, и ей показалось, что по его лицу пробежала тень. Все гораздо труднее, когда ты у всех на виду. Вот когда у тебя перехватывает дыхание. Когда все в заправду. Скорее всего, так оно и было, решила она. Стену иногда удавалось так глубоко проникнуть в сущность человеческой природы. Гораздо глубже полагала она, чем его давнему другу Уильяму Денбро. Тот разбогател, издав несколько страх-книг, цеплявших людские инстинкты. Не то чтобы у урисов дела шли плохо, жили они в прекрасном пригороде, Дом, купленный в 1979 году за 87 тысяч долларов, теперь могли быстро и без проблем продать за 165 тысяч. Нет, она не собиралась этого делать, но приятно осознавать, что за те годы, что они здесь живут, дом заметно подорожал. Иногда, возвращаясь на своем «Вольво» из торгового центра «Фокс Ран», Стэнли ездил на «Мерседесе» с дизельным двигателем, Подшучивая над мужем, она называла автомобиль «Сиданли». И, видя свой дом, величественно возвышающийся за низкой тисовой изгородью, она думала, «И кто здесь живет? Ой, так это я живу. Здесь живет миссис Стэнли Урис». Но мысль эта была не только счастливой полностью. К ней подмешивалась такая неистовая гордость, что порой Патти начинала мутить. Когда-то, давно, видите ли, жила-была одинокая 18-летняя девушка, Патришая Блюм, и ее не пустили на вечеринку по случаю окончания школы, которая проводилась в загородном клубе под Глойнтоном, штат Нью-Йорк, где она жила и училась. Не пустили Патти на вечеринку, само собой потому, что ее фамилия рифмовалась со словом Плюм. От английского Плюм. Слива. блюм плюм Произошло это с ней, костлявой маленькой, жидовской сливой, в 67 седьмом году. И такая дискриминация, понятное дело, нарушала закон. Ха-ха-ха. А кроме того, все это бельем поросло. Да только для какой-то ее части не поросло. Какой-то части Патти предстояло до конца дней возвращаться к автомобилю рядом с Майклом Розенблаттом, слушая, как хрустит гравий под ее туфельками на высоких каблуках и его взятыми на прокат черными ботинками, возвращаться к автомобилю его отца, который Майкл одолжил на вечер и полировал всю вторую половину дня. Какой-то ее части предстояло всегда идти рядом с Майклом одетым в белый, взятый на прокат смокинг. И как он сверкал в ту теплую весеннюю ночь. Сама она пришла на вечеринку в светло-зеленом вечернем платье, и мать заявила, что в нем она выглядит, как русалка. И сама идея жидовки-русалки весьма забавно. Ха-ха-ха. Они возвращались к автомобилю, высоко подняв головы, и она не плакала. Тогда не плакала, но понимала, что они не возвращаются. Нет, конечно, не возвращались. Что они делали на самом деле, так это линяли. Бежали, то бишь, что рифмуется с воняли. Никогда в жизни они так остро не ощущали своего еврейства, чувствуя себя ростовщиками. Пассажирами вагонов для скота, чувствуя себя порхатыми, длинноносыми, с болезненной желтоватой кожей, чувствуя себя презренными жидами. Им хотелось злиться, но злиться они не могли. Злость пришла позже, когда уже не имела значения. В тот момент она могла ощущать только стыд, только душевную боль. А потом кто-то засмеялся. Громкий, пронзительный, звенящий, смех этот напоминал последние аккорды бравурной пьесы для фортепиано, и в машине она смогла зарыдать. Ох, будьте уверены, эта жидовка, русалка, чья фамилия рифмовалась со словом «плюм», рыдала как безумная. Майк Розенблат неуклюже обнял ее за шею, чтобы успокоить, но она вывернулась из под его руки, чувствуя себя пристыженной, чувствуя себя грязной, чувствуя себя еврейкой. Дом такой красивый, возвышающийся за вечно зелеными изгородями, поднимал настроение, но ну, не до конца. Боль и стыд оставались, и даже тот факт, что их считали своими в этом спокойном, благополучном районе, не мог заглушить скрипа Гравия под их обувью на той бесконечной прогулке. Не заглушало этого скрипа и членство в загородном клубе, где метр-отель всегда уважительно приветствовал их. «Добрый вечер, мистер и миссис Урис». Возвращаясь, она не выходила из машины, сутулившись над рулем «Вольво» модели 1984 года, смотрела на свой дом, окруженный огромной зеленой лужайкой, и часто, даже слишком часто, думала о том пронзительном смехе. И надеялась, что девушка, которая тогда так пронзительно смеялась, теперь живет в паршивом, дощатом домишке с мужем-гоем, который поколачивает ее, что она... Трижды беременела, и всякий раз все заканчивалось выкидышем, что муж изменял ей с женщинами, которые болели чем-то венерическим, что у нее смещены позвоночные диски, распухают суставы, а грязный смеющийся язык покрывают язвы. Она ненавидела себя за такие мысли, за такие немилосердные мысли, и обещала, что и сама станет лучше, перестанет пить постылые горькие коктейли. Проходили месяцы, и подобные мысли не заглядывали ей в голову. Она уже думала, может, все наконец-то осталось в прошлом. Я больше не восемнадцатилетняя девушка, я женщина, 36 лет. От девушки, которая слышала бесконечный скрип гравия под ногами, от девушки, которая выскользнула из-под руки Майка Розенблатта, когда тот пытался обнять ее, чтобы успокоить. потому что это была еврейская рука. Патти отделяла полжизни. Эта глупая маленькая русалка мертва. Теперь я могу забыть ее и быть самой собой. Ладно, хорошо, отлично. А потом где-то, когда-то, скажем, в супермаркете, она внезапно слышала тот самый пронзительный смех. доносящаяся из соседнего прохода, и по спине ее бежали мурашки, соски затвердевали до боли, руки сжимали ручку тележки или сцеплялись в замок, и она думала, кто-то только-только сказал кому-то, что я еврейка, что я всего лишь большеносая пархатая жидовка, что Стэнли тоже большеносый пархатый жид, он бухгалтер, а евреи, само собой, сильны в математике, и мы приняли их в загородный клуб. Нам пришлось, потому что в 81-м году большеносый жидовский гинеколог подал иск и выиграл процесс. Но мы смеемся над ними, мы смеемся, смеемся и смеемся. Или она просто слышала воображаемый скрип гравия и думала «русалка, русалка». А потом ненависть стыд. Возвращаясь, накатывали лавины, как боль при мигрени. и она боялась не только за себя, но за все человечество. Оборотни! В той книге Денбро, которую она пыталась читать, но отложила, рассказывалось об оборотнях. Оборотни! Такая хрень! Да что этот человек мог знать об оборотнях? Но большую часть времени она не пребывала в таком отвратительном настроении. Не пребывала. Она любила своего мужа, любила свой дом и обычно могла любить жизнь и себя. Все шло хорошо. Так было, разумеется, не всегда. Всегда хорошо не бывает, так ведь? Когда она приняла обручальное кольцо Стэнли, ее родители разозлились и опечалились – Они познакомились на вечеринке женского клуба. Он перевелся в ее институт из университета Нью-Йорка, где учился на полученную от государства стипендию. Их познакомила общая подруга, а к концу вечера Патти уже подозревала, что любит его. К каникулам она в этом больше не сомневалась. Весной Стэнли предложил ей маленькое бриллиантовое колечко с продетой сквозь него маргариткой, и она его... приняла. В конце концов, несмотря на сомнения, родители согласились с ее выбором, ничего другого сделать они и не могли, хотя очень скоро Стэнли Урису предстояло отправиться в вольное плавание по волнам рыночной экономики, которой кишели молодыми бухгалтерами. Причем в этом плавании он не мог опереться на семейные финансы, и их единственная дочь становилась заложницей его успеха. Пати уже исполнилось 22, она стала женщиной, и в самом скором времени ей предстояло стать бакалавром гуманитарных наук.